Глава 25. Илья ожидал увидеть аэродром, пусть и пострадавший, но восстановленный. Но оказалось, что их везут в поселок за много километров от него. Да и сам он, как выяснилось, не функционировал. Весь парк авиации составлял единственный спасенный вертолет Ми-8, переживший пекло в подземных цехах машзавода, где находился на техническом обслуживании. К выжившей летающей технике относились как кормилицы, берегли, но отдыхать особо не давали. Вертолет использовался в коммерческих целях, для обмена по бартеру, доставки боевых групп вместо операций и эвакуации раненых. Группе новеньких дали два дня на адаптацию, а потом пригласили для разговора с человеком, который пытался понять, кто они такие. Даша пошла первой, и рассказала все о целях своего похода, об отце, который мог подтвердить ее личность. Ей поверили и пообещали устроить связь. Помимо этого она рассказала про Матвея Леонидовича и много Тимофея, которых могли искать. И в этом случае ей обещали помочь. С Ильей общались долго, проверили все его ранения, допытывались, при каких обстоятельствах они были получены. Он рассказал честно, не думая, что это надо утаивать. Илья не умел хитрить, а если бы и попытался, то это могло быть понято и расценено негативно. Значит, ты убил человека буквально спустя несколько дней после катастрофы, то есть моральный барьер преодолел очень быстро. Так оценил его рассказ Азабист, проводивший беседу. Я не собирался никого убивать. Мне было важнее защитить женщин и детей. Но сожалений особых я не испытывал. У меня не было синдрома первой жертвы. Я понимал, что в противном случае отнеслись бы к беззащитным людям жестоко. У меня нет желания убивать, если вы об этом. Каждый раз это случалось, когда мы находились в обороне и были вынуждены стрелять в людей. — Верю, охотно верю, — согласился особист. — Пока вы будете у нас жить, тебе придется чем-то оплачивать свои условия проживания. — У нас случаются стычки с бандами. Хорошо еще Волга разлилась, так что на обычной лодке не приплыть. — Хоть с этой стороны не надо ждать неприятностей. Так вот, нам нужны умелые бойцы в мобильные отряды. — Где жителей деревни защитить? — Где засаду устроить? Я предлагаю тебе вступить в вот такой отряд. А у меня есть выбор, спросил Илья. Хотелось бы дожить до весны. Доживешь раз удачливый такой. Я хотел бы подумать над вашим предложением. Долго думать не получится. Есть вариант разбирать завалы, но там надо спину гнуть с утра до вечера, все вручную. Тот случай, когда работа делает человека горбатым. Все равно, мне надо подумать. Иди. Завтра в это время жду с решением. Отпустил Илью особист. Даша ждала его на улице. Холодный осенний ветер трепал полы ее бушлата, выданного сегодня утром. Она подняла воротник и приплясывала на месте тонкими ножками, одетыми в неуставные обтягивающие гамаши. «Чего так долго?» — спросила Даша. Спрашивали про убийство, а потом решили, что это мое призвание и предложили до весны поработать в мобильном отряде, — ответил Илья. «Серьезно? А вдруг?» — Даша не смогла произнести дальше. «Они не могут этого требовать». «Сказал, что бесплатно кормить тут не станут. Надо работать». И выбор предложил между тяжелой физической работой и мобильным отрядом. «Конечно, работа. Ты хоть живой останешься?» Не для того мы сюда приехали, чтобы ты погиб и всем планам пришел конец. Согласен, я взял сутки на раздумье. Надо узнать, какие еще варианты есть. Илья не чувствовал моральной причины воевать за этот перевалочный пункт, пусть и являющийся источником порядка для данного места. Вечером, когда прошли допросы... Остальные члены принятой команды собрались вместе, чтобы узнать, о чем велись разговоры с остальными. «Меня, как я ожидал, сразу пригласили работать врачом», — сообщил Семен. «Завтра приступаю. У них полно людей с пневмонией, обморожениями различными видами запущенных ран». «Интересно, чем их лечить, если лекарств не будет?» — спросила Эльза. «Пока лекарства есть даже анестезия и инструмент», — поделился Семен информацией, о которой ему сообщили во время беседы. «А ничего, что ты не иеробиолог? – спросил Рашид. «Представление обо всем, что делает хирург или лор, у меня имеется. Подучусь у остальных, наработаю опыт. Главное — не на передовой и не на строительстве, как у Ильи. Есть смысл стараться». А меня хотят перевести в другое место, ближе к городу. Там есть производство кирпича, его восстанавливают, надеются производить для себя. А вы что-то смыслите в этом? Поинтересовалась Даша. Именно в кирпичах нет. Образование техническое, сказали, что я справлюсь. А тебя куда? спросил Рашид. Меня тоже в госпиталь, ответила Даша. Но это еще будет зависеть от того, какое решение примет Илья. Мы не должны жить раздельно. Конечно, согласилась Валентина. Сейчас нормальная семья даже важнее, чем работа. Общество должно возрождаться, размножаться, иначе мы надорвемся, чтобы все осилить, а потом быстренько помрем, и на нас все закончится. Я сейчас подумала о затерянном мире. Им ведь и людей взять неоткуда для работы, — Даша вздохнула. Будь моя воля, отправила бы туда людей и технику, чтобы было чем возделывать поля. «Через вулкан?» — усмехнулся Илья. «Вертолетом?» — с готовностью ответила Даша. «Я уже узнала, что ему одной заправки достаточно, чтобы долететь до тех деревень». «А им это надо?» «Почему бы и нет? Там можно безопасно выращивать урожай». А тут всякие диверсии или грабеж. А возить зерно назад вертолетом, что ли? Спросил Рашид. Он много не возьмет, больше топлива сожрет. Это нецелесообразно. Жалко. Даша задумалась. Мечтательница. Хороших людей на свете много осталось. Обо всех сожалеть не получится. На следующее утро за ней пришли двое мужчин, Даша и Илья разволновались, пока им не объяснили причину. «Мы связались с частью в Оренбурге, назвали ваши имена, и теперь от нас требуют устроить разговор», — пояснили они. «Мы за то, чтобы установить добрососедские отношения с теми, с кем придется контактировать лет через 15-20». Илья пошел с Дашей, понимал, что общаться хотят с ней, и, скорее всего, это ее отец. Пришлось еще немного... Проехаться на странной машине, похожей на багги, в четырехместном исполнении. Она громко рычала, бросалась грязью из-под колес, но отлично везла по неровным дорогам. Оказалось, что в нескольких километрах от того места, где они обосновались, находится в несколько раз больший населенный пункт. Здесь в беспорядке расположились дома, собранные из восстановленных панелей и многоэтажек, в комбинации с кирпичной кладкой. И военные палатки. На улице резвилось непривычно много детей, активно проводящих свободное время. В конце поселка, напоминающего постапокалиптическое поселение, находилось прилично выглядящее здание с снаружи дизельным генератором. Над ним выселась параболическая антенна, как будто для общения через космос. Механизм, управляющий ею, периодически издавал короткий звук сервопривода, передвигая приемник вслед за спутником. Дашу и Илью провели внутрь здания. Половина окон была забита фанерой, отчего тут царил легкий полумрак. В воздухе висел легкий запах солярочного дыма и было тепло, как будто имелось отопление. Потом Илья увидел трубы и понял, что так оно и есть. — Вот, товарищ подполковник, привели дочь Сергеева Владимира Ильича, Дарью, и ее парня. — Так вот, как выглядит принцесса Оренбургского правителя. По-доброму усмехнулся подполковник. — К чему это? — не поняла иронию Даша. — Ты долго не общалась с отцом. Теперь он главный в городе. По крайней мере, сам так сказал. При нашей действительности его статус равен царю небольшого государства. Мы должны быть вежливы с царскими особами. Вдруг нам пригодится доброе расположение вашего папеньки в будущем? — Ой, ну хватит! Как мне его услышать? Даже совершенно не прониклась наигранной учтивостью военного. Полковник посмотрел на часы. — Сеанс планируется в пятнадцать минут одиннадцатого. Подождите немного. — Ясно теперь, почему у тебя такой характер, — шепнул на ухо Илья. — Избалованная принцесса. Подполковник посмотрел на часы. Даша пристально посмотрела ему в глаза. — Ну ты-то хоть не участвуй в этой поштой постановке. — Хорошо, ваше высочество. Илья медленно моркнул и накрыл ее руки своей ладонью. Даша фыркнула, но промолчала, пока они ожидали, прислонившись спинами к теплым батареям отопления. Мимо них сновали военные и гражданские, одетые кто во что горазд. Чувствовалось, что работа тут кипела. Со второго этажа постоянно доносился возбужденный мужской голос, раздающий указания и отчитывающий нерасторопных. — Если каждый день так орать, долго не протянешь, — заметил Илья. Мне ни за что не быть начальником. Я никогда не смогу заставить людей работать, если они сами этого не хотят. Это очень хорошо. Второго папы в своей жизни я не переживу». Даша улыбнулась, хотела добавить еще что-то, но тут раздался голос сверху. «Дарья Сергеевна, поднимайтесь, пожалуйста». Она сразу покраснела от волнения, вскочила и побежала по лестнице. Илья еле поспевал за ней. «Сюда!» Военный пригласил в кабинет, вход в который вместо двери был занавешен старым ковром. Он придержал его, чтоб Даша вошла. — А можно? — попросился Илья. — Ты ее парень, муж? — не задумываясь, ответил Илья. — Заходи, конечно, — впустил его военный. Дашу ждала трубка старенького военного телефона. Она взяла ее и поднесла к уху. — Алло? — голос ее дрогнул. Да Дашулька, ты?» Голос отца был хорошо слышен в притихшем помещении. «Я, пап. Мы с Ильей добрались до Энгельса». Даша с трудом сдерживала плач. «У нас все хорошо. Как вы с мамой?» «Дашуль, как я рад, что ты жива. Вы же, Мы получили год назад твое сообщение, и потом ничего. Столько всего передумали с матерью. Она будет в шоке от этой новости. Я даже не знаю, как ей сказать, чтобы сердце выдержало. У мамы все хорошо. Она занимается разведением растений, озеленитель. Мы с товарищами следим за порядком в городе. Хулиганят некоторые, ведут себя неправильно, а мы их воспитываем. Ну, ты меня знаешь. Очень хорошо. Даша всхлипнула. Мы с Ильей весной пойдем в Оренбург, как дороги немного просохнут. Так-так, Дашуль, давай договоримся. Когда вы соберетесь, мы выйдем вам навстречу. У нас тут примерно километров сто влияния вокруг города. А далее дикие земли. Я бы не хотел, чтобы вы вдвоем шли. Вы и так, наверное, много раз попадали в неприятные ситуации. Да, пап, ты меня не узнаешь. Я стреляла в человека, и вообще многое чего сделала, что ты обо мне не подумал. Потому и дошла до Энгельса. Пап, не я, мы с Ильей. И его заслуги в этом намного больше, чем моей. Не знаю даже, почему он меня терпит такую дуру. Илья, рядом? Да. «Илья, спасибо тебе!» — скупо поблагодарил отец Даши. «Одним спасибо не отделаетесь!» «Я женюсь на вашей дочери», — громко произнес Илья. Военные в комнате разом рассмеялись. Даша снова покраснела. «Пап, наверное, правильнее считать Илью моим мужем», — произнесла она. «После всего, что мы перенесли вместе, у нас не может быть разных судеб». — Если ты про наше родительское благословение, то мы его даем. Давно дали, еще до катастрофы. А ты, случайно, не беременна? — Нет, пап, это же разрушило бы наши планы добраться домой. — Ну вот, из упрямой ты стала упорной, — заметил отец. — Расскажи, что стало с Оренбургом, — попросила Даша. — Расколола пополам наш город огромным разломом. За Уральной рощи нет, южного нет, земля там просела и заполнилась водой, образовав огромное озеро. Урал и Сакмара теперь широкие полноводные реки, как Волга, но грязные, как Амазонка. Под нашей властью большая часть города, от Терешковой и до самого аэропорта. На маяке живет отдельно небольшая община, а в районе парка Победы другая. Из-за разлома и рек общаться нам друг с другом не с руки. Они между собой не ладят, а мы пытаемся не давать конфликту разгораться. Вот такие у нас дела вкратце. Сейчас больше времени уделяем восстановлению хозяйства, чем наведению порядка. Народ понял, что стабильность и достаток всей общины лучше, чем трить продукты по подвалам. Нет зависти, и никто не желает тебя убить, чтобы завладеть. «Денег нет, все общее. Коммунизм». Владимир Ильич рассмеялся. «А как там в Энгельсе?» «Мы тут недавно, но я думаю, что примерно то же самое. Спасибо людям, которые взяли на себя ответственность навести порядок. Без них мы бы никуда не дошли и погибли бы еще прошлой зимой. Выживающие поодиночке или небольшими группами злые и агрессивные. Для них любой человек добыча. По дороге насмотрелись всякого». Так что меня теперь не радить рассказами про то, от чего я раньше не спала бы ночами. Закалилась в испытаниях. Спутник уходит, негромко произнес военный. Заканчивайте разговор. Пап, говорят, пора заканчивать разговор. Очень рада была тебя услышать. Передавай маме, что со мной все в порядке, что я вас очень люблю. И скоро мы встретимся. Конечно, Дашуль. Мы теперь с матерью хоть вздохнем спокойно. — И еще, пап, обещай узнать, что с семьей Ильи, — добавила Даша от себя. С Ильей они не обсуждали эту тему. Ему было страшно узнать, что родители и брат могли погибнуть, но Даша была уверена, что это не так. А после разговора с отцом захотела, чтобы и у него появился повод стать еще счастливее. — Хорошо. Звук в трубке исказился, пропал и сменился фоновыми завываниями. Даша положила ее на место и некоторое время простояла в задумчивости, как будто разговор с отцом еще продолжался у нее в голове. «Спасибо вам большое». Поблагодарила она военных. «Пожалуйста, раз в месяц сможете рассчитывать на один звонок». Пообещал ей мужчина в форме, но без знаков различия. «А теперь нам надо работать». «А да, извините». Даша вышла из легкого ступора. Илья взял ее за руку и вывел в коридор. Даша еще некоторое время находилась под впечатлением от общения с отцом, осознание чуда проходило постепенно. Она улыбнулась своим мыслям. — А теперь представь, что этого момента могло не быть! — обратилась она к Илье. — Признаю, разговор с отцом дорогого стоил. Илья поцеловал Дашу. — Считай, что нам заплатили аванс за месяц вперед. Теперь можно и поработать в ожидании следующего звонка. — Илюш, а как ты думаешь, мы не разменемся с их группой, если они выйдут нам навстречу? Дашу уже начали беспокоить отдаленные проблемы. — Мы разработаем тщательный маршрут и согласуем с твоим отцом. Надо только у этих военных спросить карты. Илья вышел на улицу и придержал металлическую дверь на тугой пружине. Смешно, мы снова переходим на бумажные карты. чтобы не путаться в них, нам нужно изучить и положение звезд, и точное определение сторон света. Блин, все, что знали наши предки, надо учить заново. Илье после того, как стало известно, что он муж важной персоны, работу в мобильном отряде больше не предлагали. Направили в цех, где производили ручной инструмент для сельскохозяйственных работ. Здесь обрезали, точили, варили металл. Многие операции производились вручную из-за небольших мощностей генераторов. Илье работа не доставляла особой радости. Но он понимал, что рисковать на периферии владений большой общины военных ему хочется еще меньше. Даша работала в госпитале вместе с Семеном и Валентиной. Рашида и Эльзу, как и обещали, перевезли в другое место. Харитона поселили в детском общежитии. Где жили дети без родителей? Днем он учился. После обеда ходил на работу, как и все, кому перевалило за 12 лет. Дни потянулись за днями рутинные, однообразные, но спокойные, если не считать перепадов настроения погоды. Зима постепенно заявляла свои права. Атмосфера светлела, солнечных дней становилось все больше. Но воздушные фронты никак не могли определиться. Перепады дневных температур достигали огромных значений. Утро могло начаться с приличного мороза и тихой погоды, а вечер заканчивался мощным дождем под ураганный ветер. То шел снег, то несло пыль с казахстанских степей, превращая еще недавно искрящуюся белую поверхность в мраморный торт в бурок-разводах. Илья раздобыл настенную старую географическую карту СССР, и вместе с Дашей они начали разрабатывать маршрут до дома. Наиболее короткий прямой путь лежал через Казахстан. Серединой маршрута являлась точка немного севернее Уральска. Даша опасалась, что их никто не примет как своих, если они наткнутся на местные общины. Илья был согласен с ней, но считал, что преимуществ все же больше. Тут ровная степь, мало рек, мало поселений. Мы будем с тобой как невидимки. Если в день станем проходить тридцать километров, то за десять дней одолеем полпути. А там уже твой отец нас встретит. Ой, знаю я пройти тридцать километров в день. Мы забудемся несколько раз, заболеем хотя бы по разу, несколько дней просидим, как мышки, заметив рядом людей, потом кончится еда, и надо будет отклоняться от маршрута, чтоб ее найти. «Триста километров — это как минимум месяц!» — трезво рассудила Даша. «Нет, Дашуль!» «Мы с тобой теперь опытные туристы, и будем стараться проходить норму и чуть больше, чтобы иметь запас на непредвиденный случай. Не хочешь проблем — старайся выдерживать график. К тому же из этих трехсот километров пятьдесят мы точно пройдем по безопасной территории. И еще пятьдесят. по относительно дружелюбной останется чуть больше двухсот у нас с тобой есть время подготовиться помнишь как Филиас Фок готовился к путешествию вокруг света я спорту, даша рассмеялась это же книга в ней все легко предусмотреть тем не менее нам надо проиграть все сценарии возможных неприятностей и способы их избежать — Я же теперь не просто муж прекрасной девушки, но и оруженосец титулованной особы, — пошутил Илья и нежно шлепнул Дашу по пониже спины. — Я вообще не в восторге от того, что моего отца посчитали каким-то там царем. Уверена, что это не так. Он может быть хорошим заместителем, но что первым лицом, сомневаюсь, не в его характере. Времена меняются. Мало тех, кто руководил до катастрофы, возьмут на себя ответственность управлять людьми после. Никаких дополнительных благ и привилегий много работы — бесконечная головная боль. Тут твой отец как раз на своем месте. Честный, строгий, упертый, справедливый. Илья на самом деле посчитал, что времена настали как раз для таких людей, как наш отец. И кроме того, ты видишь, как дипломатично люди теперь относятся к тем, с кем лучше дружить. Я чувствую, что уважительное отношение к тебе заодно ко мне. Я не думал, не гадал, и хоба женился на принцессе. Даша закатила глаза. Она считала эти проявления особого отношения дешевым театром, но внутренне ей было приятно и для дела полезно. Здешняя власть могла позаботиться об их безопасности. Даша не собиралась об этом просить, но втайне мечтала, что так произойдет. Илье она ничего не говорила о своих мечтах из-за суеверия, что озвученный прогноз никогда не сбывается. Наступила суровая зима, совершенно несравнимая с той, что была в затерянном мире. Снега выпало меньше прошлогоднего, но сильные ветра вылизывали его и трамбовали до состояния наста. Дети вырезали из такого снега фигуры. Где-то особенно между домами оставались проплешины голой земли, покрытой коркой скользкого льда. А где-то сугробы на под крышу, мешая открывать двери или перекрывая тропинки. Жители, чтобы не продувало дома, вручную накидывали снег по их периметру, трамбовали, поливали водой, чтобы образовывалась корка. Ночью в домах температура могла упасть до нуля. поэтому старались спать в одной комнате, где стояла печь, или при горящей лампе или свече. И я с Дашей с огромной ностальгией вспоминали теплые закутки в штольне даже с запахом близкого коровника. Там было намного теплее и никаких сквозняков. В здешней общине следовало бы подумать над тем, чтобы вырыть себе землянки вместо обыкновенных домов. В попытке создать иллюзию прежней жизни, они не учли, что жилье, построенное из чего придется, станет продуваться всеми ветрами и совершенно не будет держать тепло. В подземелье можно было бы рассчитывать на относительную стабильность температуры и отсутствие сквозняков. Впрочем, местные рассказывали, что прошлая зима была другой, более теплой и тихой, поэтому они и выбрали решение строить дома, а не копать землянки землянки. хотя такие идеи высказывались. Илья мерз на работе дома по дороге, и казалось, что на земле не осталось места, в котором можно согреться, и больше никогда не наступят теплые времена. Даже новогодние праздники прошли под стук зубов, особенно после холодного шампанского, переданного Даше в знак особого уважения местным начальством. Бутылку поделили на пятерых, пригласили Семена, Валентину и Харитона — Несмотря на суровые условия, вечер прошел в теплой обстановке воспоминаний о прошлой жизни. Алкоголь создал легкую иллюзию возвращения в прошлое. А Харитон, получив от Деда Мороза в подарок шоколад из сухого пайка, растрогался, словно вспомнил себя того, еще не следопыта, ребенка, у которого были родители. Тихо просидел весь новогодний вечер, глядя на свечу влажными от слез глазами. Маршрут выстраивали совместно с дашенным отцом каждый раз, как они общались с дочерью. Выяснилось, что на запад от Оренбурга, по бывшей Самарской трассе, названной теперь Кирилловой дорогой, в честь какого-то старца, проложившего ее заново, движение безопасно. Все принадлежащие к дороге общины кормились с нее обменом и потому вынуждены были поддерживать порядок, чтобы не разрушить хрупкую систему выгодных взаимоотношений. Протяженность дороги составляла чуть более ста километров, но регулярно удлинялась за счет новых общин, желающих присоединиться хоть к какому-нибудь подобию порядка. Дорога вела не совсем по кратчайшему пути, но игнорировать ее не стоило. Безопасный маршрут был намного предпочтительнее короткого. Так, к весне, выстроили весь путь со всеми точками остановок и названий населенных пунктов. Сделано это было для того, чтобы в случае, если Илья и Даша не явятся на место встречи в срок, ее отец вместе с отрядом продолжил путь строго по оговоренному маршруту. Думать о плохом не хотелось, но в такое сложное время приходилось планировать все наиболее вероятные негативные сценарии. Владимир Ильич упорно молчал о родителях Ильи, а Даша боялась спрашивать, не желая принести плохие известия. Она корила себя за неуместную активность, за вечное желание сделать лучше, попадая из раза в раз в неприятные ситуации. И вот в марте, во время очередного сеанса связи с отцом, тот рассказал ей, что родители Ильи и брат были обнаружены в общине, живущей на маяке. Им сообщили о том, что Илья жив, здоров и движется в сторону города уже второй год. Оказалось, что той общиной управлял некий Игорь, а его люди интенсивно пользовались Кирилловой дорогой. Новость потрясла Илью. Он был не в себе целый день. Илья верил, что родные живы, но то была вера ради надежды. Теперь он понимал Дашу намного лучше. Мыслей о том, чтобы отказаться от возвращения в родной город, больше не возникало. Он мечтал каждую секунду, как встретит их, обнимет... как будет вечерами напролет рассказывать о прежних приключениях и слушать, что пришлось пережить семье. После этого известия он начал еще активнее готовиться к дороге, выточил тесах из железного уголка и топорик, сделал миниатюрную печь-горелку, которая могла топиться как дровами, углем, резиной и прочими твердыми горючими материалами, так и жидкими, типа солярки, керосина. Или бензиново-масляной смеси. Выпросил у военных двухместную палатку и бинокль. Даша припасла в госпитале некоторые лекарства, которые могли пригодиться в дороге и перевязочные материалы. Как только началась весна и появились первые проталины, у Ильи и Даши появился зуд, который можно было утихомерить только дорогой. Тут им впервые пришлось ощутить, что такое весеннее половодье нового времени. Вода превращалась в опасную стихию, поведение которой необходимо было предвидеть. Теперь расположение поселений на продуваемых возвышенностях становилось понятнее. Видели бы вы, что стало с Саратовым? Когда произошел прошлогодний разлив? Никто же не ждал его, не думал. Люди преспокойно сидели себе в подвалах, когда пошла большая вода. Город смыло за несколько часов. Тысячу утонули разом. Трупы несло по реке и прибивало к берегам. Это было жуткое зрелище, даже более пугающее, чем землетрясение и пекло. Поделился воспоминаниями коллега по работе Ильи. В начале апреля исчез со стоянки Ми-8 и долго отсутствовал. В начале Илья думал, что он эвакуирует народ с затопленных территорий. Но никто на работе и дома не слышал об этом. Новые люди нигде не появлялись, и вертолет должен был прилетать на заправку. Прошло больше недели, когда он вдруг вернулся. Вначале вокруг этой ситуации существовала некая секретность. А потом выяснилось, что он летал почти до самой Москвы, чтобы отвезти запчасти к их боевым вертолетам, сохранившимся в неком секретном бункере. и забрать за них и работу семенное зерно пшеницы, элитные репродукции. Сделка, если слухи не врали, была полезной для здешней общины. Они испытывали серьезные проблемы со всем ассортиментом сельскохозяйственных культур, кроме плодовых деревьев, сохранившихся в виде саженцев в подвале одного огородника. Спустя неделю Даша узнала, что в их госпитале Встала на учет беременная женщина, якобы прилетевшая на этом вертолете. Она из любопытства решила пообщаться с ней, а когда узнала, что это мать Тимофея и дочь Матвея Леонидовича, живущих в затерянном мире, чуть не потеряла дар речи. На первый взгляд это казалось невероятным совпадением, пока не выяснилась вся предыстория событий. Марина слушала Дашу с замиранием сердца, впитывая любую мелочь, касающуюся ее сына и отца, и того пути, который они прошли, чтобы оказаться здесь. Их история еще сильнее убедила ее в правильности собственных действий. Не переживай, это самое райское место из всех, которые я видела. У них остались коровы, овцы, в соседнем селе куры. Они сеют пшеницу, кукурузу, высадили яблони, вишни, груши. Ваш сын там счастлив. У него есть тузик и куча друзей. поделилась Даша с Мариной. «Собака?» — сквозь слезы удивилась мать Тимофея. «Да, одноглазый, облезлый, но очень милый песик. Он всегда хотел собаку. Мечты сбываются». Илья очень хотел пообщаться с Петром, мужем Марины, полюбопытствовать насчет того места, откуда они прибыли. Не удалось. Марину и его перевели куда-то в другое место. Их профессиональные навыки потребовались на строительстве новых объектов. Вокруг поселения во всех низменностях стояла вода. Лодки сновали между холмами, перевозя людей на работу, с работы, продукты, оружие, прочие вещи. Казалось, что ситуация не поменяется как минимум до середины лета. Но уже к маю вода в большинстве озер ушла в землю, началась подготовка к выходу. Неожиданно выяснилось, что вместе с Ильей и Дашей пойдет отряд опытных бойцов, включая подполковника Коваля, заместителя начальника военной части по боевой подготовке. Это была отличная новость. Под такой защитой шансы добраться до дома многократно увеличивались. «Как думаешь, они собрались тебе почет оказать?» — спросил как-то Илья у Даши. «Не знаю. Не знаю. Может, хотят отцу показать, что сделали все возможное». Но надо бы нам дружить по-соседски или пообщаться с ним на какие-то свои темы, о которых мы не догадываемся. В любом случае, ваше высочество, нам этот эскорт сильно на пользу. Большая часть забот, к которым готовился Илья, автоматически отпала. Он уже заранее был напуган перспективой не спать ночами, чтобы охранять сон Даши. Но теперь караул можно было нести даже не каждую ночь». Постепенно меня приучают к мысли о том, что я дочь важного человека. «Это уже не режет слух», — призналась супруга. «Не пойму, почему ты выбрала себе мужа не по статусу?» — в шутку поинтересовался Илья. «А вот верила, что он выберется из грязи в князи». «Пока что я ныряю из грязи в грязь, в прямом смысле». «Ничего, у нас все впереди. Я чувствую, насколько сильно изменится наша жизнь после того, как мы вернемся домой». Никуда больше идти уже не надо, работай, рожай и думай о будущем. Прохладным майским утром, пройдя через ровные ряды черенков с распустившимися почками будущего плодового сада, отряд из шести хорошо экипированных человек спустился к подножию холма и растворился в тумане.